Глава девятая. Я пару раз моргнула, а затем рассмеялась. Все это было так... Э, так... так дико. А ведь я надеялась, что хотя бы орно помогает мне из обычной человечности, а не из корыстных соображений. Но у каждого свои шкурные интересы. Так, Надя, возьми себя в руки и прекрати истерично ржать. Разговор намечается серьезный. «Закрыть портал?» — стерев выступившие слезы, переспросила я. «Как ты себе это представляешь? Ты же видел его сотни раз. Да у меня на это никаких сил не хватит». От одной мысли о разломе бросало в дрожь, и уж точно не возникало никакого желания ни открывать его, ни закрывать. «В магии важна не сила, а талант, способности», спокойно пояснил мужчина. «Но пока что я его только открыла, и то не факт, что это не случайное совпадение». «Не случайное», вздохнул Арно. Мне жаль, Надья. Я понимаю, что ты не готовилась к такому и вообще не хотела оказаться у нас. Но помочь вам придется. Я едко предвосхитила завершение фразы. Нет, если ты не захочешь, я лично готов помочь тебе вернуться в свой мир, глядя мне в глаза, проговорил Арно. И сделать так, чтобы тебя не нашли. А если я прямо сейчас скажу, что хочу вернуться, то ты мне поможешь? — недоверчиво спросила я. Да. Каким образом? «Ты ведь не можешь сам открыть межмировой портал, и к тому же на это требуется разрешение, которого мне никто не даст». «Я договорюсь с Гюнсом, а потом скажу, что заставил его силой», — просто ответил он. «И тебе за это ничего не будет?» «Будет, конечно». «Тогда почему? Ведь ты тоже хочешь закрыть разлом и активно участвовал в том, чтобы затащить меня в ваш мир, а затем отправить на испытания», — припомнила ему. Арно помолчал немного, глядя куда-то мимо меня, но все таки ответил. «Когда мы решили, что с разломом пора что-то делать, то рассматривали возможного наследника у Орлов и их магии как какого-то абстрактного человека. «Магия крови показала нам, что у твоего отца есть ребенок в другом мире», начал объяснять он. «И я надеялся, что это будет мужчина, он больше подойдет для подобной миссии». «Но никак не ожидал увидеть красивую девушку». Арно снова отвел взгляд, смутившись от собственных слов. «И я бы даже не стал тебя в это втягивать, но действительно не знал, из какого ты мира». И потом понадеялся, что магии в тебе нет, но она проявилась. А затем все так закрутилось. Отец, обрадованный твоим появлением. Дед, который тоже ликовал, что, наконец, спустя восемь лет поисков, сумел найти того самого наследника. Арно взъерошил пятерню и волосы и виновато взглянул на меня. Теперь я отчетливо понимаю, в какие проблемы тебя втянул. И искренне сожалею. Вижу, что в тебя вцепятся с двух сторон. Мои родичи и другие единомышленники, чтобы закрыть разлом. А с другой стороны совет, которому жизненно необходимо держать разлом под контролем и время от времени открывать, накапливая из него энергию. Пожалуй, уйти и скрыться для тебя будет наилучшим решением. И не поспоришь. Но что-то царапало в его словах. «А разлом вообще возможно закрыть?» Зачем-то поинтересовалась я. «А ведь надо было сказать, раз можешь отправить меня домой, отправляй». «Конечно, это же портал, просто особо мощный». «Тогда почему тот же Гюслин не может его закрыть? Он ведь маг-портальщик. Или вы не пытались?» «Пытались, и не раз. И в самом начале, как только разлом появился, и из него полезли твари, и после были те, кто видел его опасность, Проблема в том, что задумывался устойчивый межмировой портал, а портал всегда стабилизируют, но даже это можно преодолеть. Разлом что-то держит, он словно зацепился за что-то. Закрытие дает временный эффект. Как действующий вулкан может потухнуть на время, но потом опять просыпается и уничтожает все живое вокруг? А если его все таки невозможно закрыть? Арно запнулся и упрямо стиснул челюсть. «Мы будем продолжать пытаться, несмотря ни на что», — заявил он. «Я не лучший теоретик, но знаю, кто сумеет объяснить понятнее. Если ты, конечно, захочешь выслушать». «Захочу ли я?» «По-хорошему, стоит отказаться и требовать, чтобы меня вернули домой немедленно». Но что-то останавливало от последнего шага. «Я вернусь домой. И что дальше?» «Наверняка меня будут искать». Придется прятаться, шарахаться от собственной тени, вздрагивать от каждого стука в дверь. И что это за жизнь? К тому же от неуправляемой пантеры просто так не избавиться. Страшно подумать, что случится, если она появится на Земле в самый неподходящий момент. Более того, именно в неподходящей она и появится. Нет, побег — не выход. Я осталась, чтобы научиться контролировать свою силу, И пока я в этом существенно не продвинусь, о возвращении не может идти и речи. Но и подписываться непонятно на что не хотелось, особенно учитывая, что изначально меня собирались использовать в темную, и не придя с прямым вопросом к Арно, он, скорее всего, так и продолжал бы молчать. Не знаю, могла ли я его в этом обвинять и как бы сама поступила на его месте. Об этом подумаю позже. А пока... Я хочу знать правду про разлом. «Хочу понять, что это, если мне так и так придется с ним работать. Но это не означает согласие на участие в вашей авантюре». «С тебя потребуется клятва мага, что ты не выдашь ничего из того, что увидишь и услышишь», — предупредил мужчина. «Клянусь», — легко согласилась я. «Чего-чего, а влезать в местные разборки точно не собиралась». Простое слово заставило вздрогнуть, по телу словно пустили легкий разряд. «Да, клятвы здесь имеют особую силу. Надо учесть это на будущее». «Только на день пожалуйста, плащ». Арно снял с вешалки и протянул мне большой кусок ткани с завязками, в который я закуталась поплотнее. Из приюта мы уходили через черный ход. Арно сначала внимательно огляделся сам и только потом разрешил выходить мне. Дальше начались блуждания по местным трущобам. «Я бы и под страхом смерти не сумела воссоздать наш маршрут» и никакой клятвы не нужно. И зашли в итоге в один небольшой ветхий домишка, изнутри оказавшийся несколько опрятнее, чем снаружи. Бедно, но чисто, вполне точное определение. За грязным осыпающимся фасадом скрывалось не то чтобы уютное, но довольно терпимое жилище. Коврики, занавески, диван и кресло у протопившегося камина а еще небольшой черный пес, радостно выбежавший нам навстречу и по-дружески облаивший. «Кого ты привел, Арно?» раздался скрипучий старческий голос из глубины дома, а вскоре послышались и тяжелые шаркающие шаги. Но к тому, насколько старым окажется говоривший, я все равно не была готова. Древний старик, скрюченный и высушенный временем, выглядевший на все сто, но не процентов, олет, Вышел к нам держась за стену. Как вы узнаете меня, мастер? Тебя узнает Дак. Этот брехливый дурак никому так больше не радуется! Проскрипел старик. «Так кто с тобой? Его белесые закрытые катаракты глаза слепо щурились, но вряд ли много различали. И все-таки сколько же ему лет? Я привел надежду Орел, представил меня Арно. Здравствуйте, пискнула я, почувствовав тяжелый взгляд хозяина дома. А так ли он слеп? Наследница Орлов! Старик усмехнулся, но поперхнулся смехом и закашлялся. Арно быстро подошел к нему и подхватил под локоть, желая помочь. Но дед неожиданно сильно и резко для того, из кого песок сыплется, вырвался и отпихнул непрошенного помощника. Дева, клапать будешь! огрызнулся он и сам на ощупь добрался до кресла в которое тяжело опустился садись надежда он пальцем указал мне на соседнее кресло ты пришла за ответами да я их тебе дам пока арно возьмет на себя обязанности хозяина дома раз он так рвется помогать мне как обычно скомандовал старик а вы собственно кто я не спешила садиться Зато пес с удовольствием устроился у ног хозяина, тычась с носом в высохшую почти до состояния мумии ладонь. «Я тот счастливчик, который с твоим прадедом или прапрадедом запутался в вас, открывал проклятый портал и получил разлом». «А почему же счастливчик?» — не удержалась от иронии. «Потому что выжил», — бросил старик. «Ты хочешь слушать или нет?» Как видишь, у меня немного времени. Могу в любой момент отдать концы. Арно страдальчески вздохнул и покачал головой. Наверное, дед из того типа людей, которые любят умирать и всем напоминать о своей скорой кончине. Но опасным старик точно не выглядел. Он весил, наверное, меньше меня. Да не наверное, а точно. Так что я присела на краешек кресла, выдавшего меня скрипом пружин, и приготовилась слушать очевидца. «Думаю, выхолощенную версию ты знаешь. Все было так, да не так. Хотели-то и впрямь межмировой портал, чтоб стабильный, чтоб по мирам путешествовать. Путешественники!» Зло произнес старик и сжал сухой кулак, отчего показалось, что кожа его треснет от натуги. Но он продолжил. «Такой портал нужно было от чего-то питать». А у нас тогда и обычных, внутренних порталов не водилось. Откуда бы им взяться? Вот и придумали соединить наш мир с диким магическим. Его как раз открыли, но толком не исследовали. Фава... Фана... Да чтоб тебя! Зверье там было лютое. Две экспедиции сожрала, третью надкусила. Но главное выяснили... «Магии там, хоть и греби! А значит, жертвы того стоили!» Старик снова усмехнулся, видимо, по привычке, и раскашлялся. Но тут как раз вернулся Арно с двумя кружками, одну из которых сунул в руки хозяину дома. Тот поблагодарил скупым кивком, сделал несколько глотков, а после протянул встрепенувшейся собаке, шумно и с брызгами принявшейся локать. Арно неодобрительно проследил за этим действом но промолчал. Жестом предложил вторую кружку мне. Я же после увиденного предпочла отказаться, также молча покачав головой. «Думаю, ты уже поняла, что портал мы пробивали двойной. В мир тварей шел тонкий канал в одну сторону, только к нам, а второй, вроде как свободный, без координат, чтоб в любой момент в него запрыгнуть и оказаться в другом мире». Старик снова хмыкнул и снова закашлялся. На этот раз сквозь его кашель пробились ядреные ругательства. Чуть уняв кашель, он поднял почти опустевшую кружку. До самого донышка морда пса не достала. Арно мягко, но твердо перехватил его руку и поменял кружки. «Чего уж бояться?» — Проскрипел старик, отпевая. «Скоро помру! Из чего не пей и какую чистоту не блюди!» Ты бы сказал ранее, чтобы не тратила силы на уборку. Будь тут грязи по колено, все ж одно не увижу. Раня сама решает, как вам помогать». «Помогать, помощнички!» — пробурчал старик, но без злобы. «Эх, так на чём там я?» «Двойной портал», — напомнила я. «Точно, точно, двойной. У нас были и вычисления, и попытки в нашем мире». Все казалось гладко да сладко. А на деле портал слился и остался при этом двойным. Но сначала взорвался. К нам поперли те твари. Мы же... мы не могли закрыть портал. Вернее, закрывали, только ему всё нипочём. Двойная структура как-то закрепила и закольцевала его. Обычные методы не работали, закрывали только одну часть — Вторая же, с тварями, осталась нам неподконтрольной. Единственное, что мы сумели, сделать не то пробку, не то помпу, кто как называет. Она сдерживает поток тварей, но время от времени ее прорывает. И барьер, конечно, куда же мы без барьера? Дед твой предложил, пра или прапра который. Башковитый был, покой ему там. Сделал так, чтоб портал, он тогда еще не назывался разломом, это позднее придумали, питал барьер, круговорот такой. Тогда-то наша верхушка и смекнула, что подпитывать можно не только барьер, <сих> сухо засмеялся старик. И его в который раз накрыло кашлем. На этот раз ждать пришлось долго. Твой прадед говорил, что был близок к пониманию сути нового портала. Его сын продолжил исследование, но тоже не дожил до итога. Может, и не сам не дожил, а с помощью. Разлом, тогда уже разлом, начали использовать по-всякому. И выгоду от него почуяли. А что люд гибнет, так совсем задарма ничего не бывает. А дальше рот ваш захерел, как я слышал. Магия угасла, талант пропал. Вроде как близость к разлому сказалась. А там кто знает. А ты, значит, решила пойти по их стопам. С последним утверждением я соглашаться не спешила. По их стопам звучало синонимом «на тот свет», а туда я совсем не стремилась. Но и отказываться не решилась. Просто промолчала. Я много лет искал разгадку разлома. Просил закрыть его сообща. Но меня назвали сумасшедшим и сослали подальше. «Вернулся, как видишь», — он обвел слепым взглядом комнату. «Но так ничего и не нашел. Мы уходили от старика, имя которого мне так и не назвали, молча, думая каждый о своем. Лично я размышляла о том, как меня угораздило так попасть. «Почему я?» — звучал вопрос в голове. «На роль супергероини я подходила меньше всего. Ни писаной красоты, ни физической подготовки. Да, тут, конечно, не мир спасать, но все равно». «Давай поспешим. Вечером здесь становится небезопасно». Арно предложил локоть, за который я без колебаний уцепилась. «Ты же сильный маг. Я видела твоего дракона. Он справлялся с тварями на раз. Неужели не справится с людьми?» Я бы не хотел использовать магию против людей. Я украдкой посмотрела на Арно. Он выглядел серьезным и сосредоточенным, вглядываясь во все потенциально опасные места, вроде глухих закоулков. Совершенно не получалось понять его до конца. Он помогает и заботится, потому что ждет помощи в ответ? Или это искренний жест? «Кстати, хотела спросить у тебя про людей в комбинезонах», вспомнила тему одежды. Это люди, понимающие опасность разлома и не желающие использовать его магию. Там была какая-то история с комбинезонами. Кажется, в таких работали первые маги у разлома. Они и погибли первыми. Сначала одежду переняли в память о них, а потом смысл комбинезонов немного изменился. Они тоже помогают закрыть разлом? Нет, это обычные люди, покачал головой Арно. Мы стараемся не привлекать лишнего внимания. «Чтобы не закончить, как мои дедушки?» «И поэтому тоже», — не стал отрицать Арно. «Но главное, если узнают о наших намерениях, то и близко к разлому не подпустят. Еще и безопасность усилят. Вообще не подступишься». «Но ты доверил вашу тайну мне? Не боишься?» «Не знаю, зачем спросила. Явно ведь не побегу его выдавать. Но стало интересно, с чего вдруг такое доверие?» Если ты все-таки согласишься нам помочь, то должна понимать, на что идешь и с чем придется столкнуться, серьезно ответил мужчина. А если не согласишься, то все равно лучше знать правду. Разлом наша общая проблема, становящаяся все больше и опаснее, а не подарок судьбы, как его преподносят. С этим не поспоришь. Мы дошли до общественного портала как раз к первым сумеркам. Можно было выдохнуть. Но сейчас, заходя в портал, я не могла отделаться от мысли, что это удобство куплено высокой ценой. Дети из приюта отчетливо встали перед глазами. В доме Арно я задерживаться не собиралась. Пора возвращаться под крыло к любимой мачехе. Надя, остановил меня Арно, когда я собралась повторно зайти в портал. «Я понимаю, что просьба помочь после всего звучит самонадеянно, но прошу тебя немного о другом». «Если твои деты и прадед подобрались к разгадке разлома, то они наверняка должны были что-то оставить. Записи, артефакты, любые зацепки. Если тебе удастся их найти, то это уже будет неоценимая помощь». В его глазах горела надежда, и сказать категорическое «нет» я не смогла. Все равно сама собиралась поискать что-то подобное. «Ничего не обещаю», — решила не обнадеживать его заранее. «Кстати, вы для этого хотели получить наши артефакты?» «Да, отец считает, что среди них может попасться какой-то ключ. Записи, скорее всего, изъяли, если смерть была не случайной. Да если и случайной. Вполне могли попросить отдать под благовидным предлогом. Подобные сведения слишком ценны и опасны одновременно. Если что-то найду, дам знать». «Мы смотрели друг на друга». Возвращаться домой мне не хотелось до жути. Как представлю, что встречу там мачеху в облу и вечно недовольного всем отца. И хорошо, если только их. Но причин задерживаться больше не нашлось. Надя, в последний момент задержал меня Арно. «Спасибо». «Пока не за что», — отмахнулась я. «Есть», — мужчина улыбнулся. «Поверь, есть». На этой ноте я сделала последний шаг в активированный портал, чтобы перенестись в место по недоразумению, ставшее мне домом. И поняла, что меня здесь уже заждались. «Явилась!» — подскочила с кресла мачеха. «Бьярин, ты только посмотри, в каком она виде! У меня слов нет!» Отец вставать не торопился, но, по его взгляду, я поняла, что ничего хорошего меня не ждет. «Тоже из-за моего внешнего вида переживает!» «Мы обязательно обсудим мой гардероб», — примирительно произнесла я, не желая участвовать в очередном скандале. «Можно завтра прямо с утра сесть и выбрать платье, которое всех устроит». «Сегодня же вечером, а завтра с утра ты сядешь на диету!» «Да что ж такое!» — вспылила я. «Сколько можно цепляться к моей фигуре?» Ведь хотела же не ругаться. «Элида, оставь нас, пожалуйста», — внезапно попросил отец. «Только если ты обещаешь, что серьезно поговоришь со своей дочерью», встала в позу мачеха. «Обещаю», — заверил ее отец. Эх, лучше бы с Элидой из-за платьев ругалась. Решив не стоять перед отцом, как нашкодившая девчонка, я села в кресло мачехи и, по возможности, приняла расслабленный вид, хотя внутри все сжалось от нехорошего предчувствия. «Ты была у Ленарта-младшего», утвердительно произнес отец. Да, я тоже не стала отпираться. К тому же наверняка можно узнать, куда открывается портал. При том, что ты в курсе наших с ними отношений. И это не было вопросом. В курсе? Про правила приличия я вообще молчу. Ты нарушила все писанные и неписанные нормы. Думаю, и это ты понимаешь. Понимаю. Как говорится, чистосердечное признание что-то обязательно облегчает. В таком случае и последствиям ты тоже не удивишься. Я подобралась, понимая, что мы дошли до самого интересного. Разумеется, отец это так не оставит. Да я от мачехи еще наслушаюсь. Эх, как же трудно адаптироваться к миру полному условностей и пережитков, оставшихся у нас далеко в прошлом. Во-первых, отныне портал для тебя заблокирован. Начал перечислять отец. Да, Ленарт вызвался стать твоим наставником но без сопровождения ты с ним больше не увидишься». Я молчала, пока все было ожидаемо. «Во-вторых, одежда. Ты в новом мире и должна принять его правила. Никаких штанов и вообще никаких вещей из твоего мира. Даже по дому. У нас бывают гости, и я не хочу, чтобы о тебе начали судачить сильнее, чем сейчас». «Гардеробом я и сама планировала заняться». Понятно, что ходить здесь по-земному нельзя. Просто мне больше не в чем. Элида права. Тебе нужно похудеть. В нашем мире другие стандарты красоты. И будущий муж непременно обратит на это внимание. Я уже открыла рот, чтобы возмутиться. У меня, безусловно, имелся лишний вес. Но не такой, чтобы в него тыкал пальцем каждый желающий. К тому же против генетики не попрешь. «Если мне и удавалось скинуть несколько кило на жесткой диете, то стоило чуть расслабиться, как они возвращались и приводили с собой друзей. Но главным было не это». «Не совсем поняла, что там про замужество», — насторожилась я. «Чёрт с ней, с диетой. С Зираной мы как-нибудь договоримся». «Надя, ты же не собираешься на полном серьезе стать одной из хранительниц разлома», — как маленькую спросил меня отец. Есть только один способ этого избежать — выйти замуж и родить ребенка. «Но это привяжет меня к вашему миру», — вырвалось у меня. «Ты к нему уже привязана, и не делай вид, что не понимаешь этого. Уверен, мысли уйти посещают тебя все реже, а если и посещают, то ты быстро находишь причины остаться. Это называется ассимиляция. В тебе наша кровь и наша магия. Они служат отличным якорем». Это все замечательно, но замуж по указке я не выйду. Я твердо посмотрела на отца. Ещё неизвестно, что хуже. Разлом или муж вроде моего отца, с которым придется маяться всю жизнь. Вряд ли в этом прогрессивном обществе приняты разводы. Когда подтвердится, что твоя магия взаимодействует с разломом, у тебя не останется выхода. Выход есть всегда. Например закрыть этот проклятый разлом. «Надежда, ты сделаешь так, как я скажу», начал выходить из себя отец. «Я понимаю, что обретенная магия тебя окрылила, и ты почувствовала себя всесильной». На этом я не сдержала смешок. «Да уж, окрылила так окрылила». «Но надо смотреть правде в глаза. Ты никогда не станешь полноценным магом. У них за спиной годы обучения. Лучшее, что ты можешь...» Выйти замуж и родить магически одаренного ребенка. И мужа, вы мне, конечно, уже подобрали, едко поинтересовалась я. И тон мой отцу совсем не понравился. Подобрал, и ты с ним в ближайшее время познакомишься. А сперва приведешь себя в должный вид, одежда и жесткая диета. Заодно подумаешь о своем поведении. Вы собираетесь морить меня голодом? «Пару дней ты продержишься, не переживай. Сговорчивее будешь». «Это уже перебор». Я подскочила, чувствуя, как внутри все звенит от напряжения, и пантера-магия готова вот-вот вырваться наружу. «Эти дни проведешь у родового артефакта. Он не позволит тебе ослабнуть слишком сильно». «Еще и в заперти? «Ты сама толкнула меня на крайние меры», — рявкнул отец. «Сначала проверка у разлома, теперь побег». «Какой еще побег? Я ушла и вернулась». «Не спорь!» — лорд саданул кулаком по подлокотнику. И я кинулась вперед, метя в горло и пульсирующую жилку. А потом моргнула, понимая, что не я, а зверь беснуется, пытаясь пробить невидимую преграду возле отца. «И научись уже контролировать свое животное!» «Тебе бы самому не помешало себя контролировать!» Взорвалась я, окончательно теряя берега. На это отец схватил меня за руку и потащил вниз. Как я не сопротивлялась, силы были неравны. Не драться же с ним в самом деле. «Подумай о своем поведении!» Бросил он напоследок, заталкивая меня в круглую комнату с шаром-артефактом на постаменте. Пантера в последний раз попыталась его достать, Но дверь закрылась, отрезая нас от внешнего мира. «Супер! Просто супер!» Еще и взять себя в руки не удавалось. Магия за каких-то несколько дней успела изменить меня, щедро добавив в характер упрямства. Нет, оно всегда во мне было. Но до этого я легко сдерживалась. Теперь точно не сумею удержать язык за зубами. Несмотря на то, что я честно хотела попробовать жить тихо, не отсвечивать а поискать что-нибудь о разломе». И если до этого я не принимала всерьез слова Арно о закрытии разлома, то сейчас поняла — это мой шанс. Шанс избежать совершенно ненужного замужества и избавиться от магии заодно. Ведь если я правильно поняла, именно разлом лишил моих предков способностей. А потом... Потом я вернусь в свой мир. Этот мне от чего то не понравился.